Я не раз вспоминала это стихотворение после войны, считая себя тем, кому земля поведает исповедь свою. Но теперь я перестала быть исповедником земли. Я была тем или одной из тех двух, кому предстояло не дать ей умереть, по крайней мере, еще какое-то время. Думая о том, как сильно изменились мои взгляды на будущее, я не могла сдержать улыбки. Потом... Уже начав пахать сквозь шум трактора, я расслышала скрипучий голос над головой. Остановилась, заглушила мотор и посмотрела вверх. Вороны, черные силуэты, необычно резкие на фоне солнца, кружили над полем. Я насчитала одиннадцать и поняла, что они вспомнили звук пахоты и слетелись на полагающиеся им зерна. Папа часто называл их вредителями, но я и им была рада. Возможно, то были единственные дикие птицы на всей планете. К обеду я вспахала половину поля, после обеда вторую, и планировала утром пробароновать его и затем засеять. Но пришлось изменить свои планы. В ту ночь у мистера Лумиса температура поднялась до 104 градусов. 3 июня. Продолжение. Из-за болезни мистера Лумиса у меня теперь есть время записать все, что произошло. Я не решаюсь оставить дом больше, чем на несколько минут. Оставила уже сегодня утром. Побежала в хлев подоить корову и, как ни торопилась, вернулась только через 15 минут. Пришла, а он сидит на кровати, одеяла на полу, а сам дрожит, посинев от холода. Он звал меня. И испугался, не получив ответа. Из-за лихорадки он теперь боится оставаться один. Я застелила постель, уложила его обратно и накрыла сверху дополнительными одеялами. В чайнике уже согрелась вода, поэтому я наполнила грелку и положила под одеяло. Боюсь, как бы он не подцепил воспаление легких. Все началось вчера вечером, за ужином. Сам он понял, а я поначалу не догадывалась, что происходит. Мы сидели за столом, он съел два кусочка и вдруг сказал странным тоном, «Мне не хочется есть, я не голоден». Я уж подумала, ему не нравится то, что я приготовила. Вареная курица с соусом, булочки, горошек. Вот и спросила, «Может быть, дать вам чего-нибудь другого, супу?» Но он тем же голосом ответил, «Нет», — и отодвинулся от стола. Смотрю, а глаза у него какие-то странные, затуманенные. Он проковылял кресло и сел у камина. «Огонь! Почти погас!» — пожаловался он. «Но ведь потеплело», — возразила я. «Я и дала ему прогореть». Со словами «мне холодно» он встал и пошел в спальню. Я вернулась к столу и продолжила есть, проголодалась после пахоты и прочего. Конечно, могла бы сразу догадаться, что случилось, но вот не догадалась. Эн Это был первый раз, когда он назвал меня по имени. В спальне я обнаружила его сидящим с градусником, он протянул его мне. «Началось!» Бедный мистер Лумис, поникший, с опущенными плечами, Он выглядел очень усталым и слабым. Я поняла, что, несмотря на кажущееся спокойствие, сейчас ему по-настоящему страшно. Думаю, он все же надеялся на чудо. — Все будет хорошо, — забормотала я. — 104 не так уж страшно, но вам нужно лежать, укрыться. Неудивительно, что вам холодно. Странное дело, хотя мы оба знали, что его ждет высокая температура, и я боялась ее больше, чем он, по крайней мере, больше, чем он показывал. Теперь, когда она поднялась, он был явно сражен этим, а вот мой страх куда-то улетучился. Мною овладело спокойствие, словно это я была старшей, словно, когда он слабел, я делала сильнее». — Наверное, именно из-за этого врачи и медсестры выживают при страшных эпидемиях. — Врачи и медсестры! Они хоть знали, что делали! Мое медицинское образование сводится к полугодовому курсу здоровья и гигиены в школе. Жаль, научили нас там немногому, но я старалась успокоиться, подумать и привести мысли в порядок. Он сказал, что лихорадка... Продлится по меньшей мере неделю, может и две. В то время я еще не знала, насколько слабым он станет, но пока он мог двигаться, решила этим воспользоваться. Первой задачей было согреть его. Я поворошила угли в камине и подкинула дров. Потом пошла в комнату родителей и достала из папиного комода толстую фланелевую пижаму. Папа надевал ее только в холодные зимние ночи. В комоде было еще две, а у мистера Кляйна, думаю, и того больше. Я выбрала в красно-белую клетку. «Наденьте лучше вот это», — сказала я, положив пижаму ему на кровать. «Она очень теплая. И я снова развела огонь. Сейчас вскипячу молока. Как остынет, думаю, вам стоит его выпить». «Ты прямо настоящая сиделка», — улыбнулся он. То ли он уже меньше боялся то ли лучше скрывал страх? — Увы, — ответила я, — я почти ничего не знаю и не умею. — Бедная Энн Бёрден, ты, наверное, хотела бы, чтобы я никогда не приходил. Я не решилась признаться ему, чего на самом деле хотела бы. Как рассказать о яблоне и обо всем, что я думала тем утром, собирая цветы и молодые побеги? Что чувствовала, когда пахало поле? Все это выглядело теперь таким далеким и неуместным, что даже думать о нем было грустно. Поэтому я перевела разговор на другую тему, которая тоже волновала меня. Чего бы мне хотелось? Да, мне хотелось бы, чтобы я предупредила вас, когда вы пошли купаться в этом ручье. А ты могла бы, где то была? Наверху, в холмах? Я по-прежнему, сама не понимаю, почему, не говорила ему про пещеру. Не знаю, успела бы, но могла бы попытаться. Но ты же не знала, что вода радиоактивна. Нет, но знала, что с ней что-то не так. Я и сам должен был понять, уж с двумя тащетчиками Гейгера, но я даже не вспомнил про них. Сам виноват. Но мне было не по себе от этих мыслей, и я по-прежнему переживаю. Это случилось прошлым вечером. Он надел пижаму, потом выпил немного кипяченого молока, чашку я тоже прокипятила. Я собираюсь кипятить или прожаривать все имеющее отношение к еде. Согласился даже выпить две таблетки аспирина. Потом уснул. Я убрала лампу из подголовья и погасила ее. Думала, было оставить ему свет, но побоялась, как бы он ее не опрокинул. Потом помыла посуду, потом посидела часок у окна, ничего не делая, только размышляя. Наконец и сама легла спать, но каждый час вставала проверить, как он, а заодно подложить дров. Он спокойно проспал всю ночь, в отличие от Фару, которому все снились страшные сны, заставлявшие его скулить. Видимо, он чувствует, что что-то не так. Сегодня утром, как я уже говорила, я пошла в хлев за молоком, а, возвращаясь еще с крыльца, услышала его крики. Наверное, ему приснился кошмар, разбудив его, но он ничего про это не сказал. Глаза его выглядели странно, мутно и мне даже показалось, он опять не узнает меня, так он смотрел. Я уложила его в постель, укрыла, перестав дрожать, он сказал. — Ты ушла. — Пошла доить корову. — Когда ты ушла? — продолжал он. — Я подумал… — Вы подумали что? — Ничего, — ответил он, — это все температура, заставляет бредить. Но что ему привиделось, так и не сказал. Я проверила температуру, она поднялась до 105 градусов по Фаренгейту. Было так странно видеть ртуть, протянувшуюся вдоль всего градусника. Шкала заканчивалась на 106. Мистер Лумис следил за мной. — И как? — спросил он. — Ну, — призналась я, — чуть повысилась? — Насколько? — Пришлось сказать. — Плохо, — только и ответил он. — Не думайте об этом, я принесу вам завтрак. — Я не голоден, но вы должны что-нибудь поесть. — Знаю, — согласился он, — постараюсь. Он действительно постарался. Я подперла его подушками, и он съел большую часть вареного яйца, немного молока и кусочек поджаренной булочки. Закончив, сказал... — А знаешь, чего бы мне хотелось? Немного чаю со льдом, сладкого. Я подумала, он шутит, но нет. Бедный мистер Лумис, у меня нет льда. — Знаю, — ответил он, — мы не успели запустить генератор. Через несколько минут он уже снова спал, а я решила хотя бы попробовать. Чаю со льдом я сделать не могла, но могла просто остудить его. А еще я подумала, что ему действительно хотелось сладкого питья. При высокой температуре люди начинают хотеть странных вещей. Меня всегда тянуло на шоколадное мороженое. В буфете осталось пол металлической банки чайных пакетиков, маминых. Не очень свежих, но пахли они нормально. Я вскипятила воды, заварила два пакетика в кувшине, добавила вторую порцию сахара и поставила кувшин в подпол. Через несколько часов он остынет, и я сделаю мистеру Лумису сюрприз. Но теперь вот какая проблема. Мне надо сходить за водой, и вскоре придется идти в магазин, поскольку у меня заканчиваются мука, сахар и прочее. Но как я пойду, если он боится оставаться один? А корову снова пора доить. Утром я выходила, когда он спал. Может быть, если я пойду днем, когда светло и предупрежу его, пока он не будет спать о своем уходе. Все будет хорошо. Надо попробовать, ничего другого не остается. Я сходила сразу за водой и в магазин. Не лучшая идея, но ничего лучшего я придумать не могла. Зато теперь несколько дней не придется никуда ходить, но чувствую, наступают тяжелые времена. Я пишу это в гостиной, сидя за лампой. «Сейчас ночь. Все тихо, по крайней мере, сейчас. А вот что было. Около четырех я постучалась к нему и зашла. Он спал, он теперь спит почти все время. Но проснулся довольно спокойный. Я объяснила, что мне нужно уйти, и он, казалось, совсем не расстроился, даже удивился, что я беспокоилась». — Ну, конечно, он же не просил меня оставаться дома, это я боялась его оставить после того, что случилось сегодня утром, чего он, наверное, и не помнит. Так что я даже дурочкой себя почувствовала, раздула из мухи слона. И все же сказала. — Я возьму трактор и прицеп, так будет быстрее, и привезу побольше. — Лишняя трата бензина, — ответил он. Я тоже об этом думала, но решила все же поехать. В конце концов, это особый случай, который, скорее всего, не повторится, когда мистер Лумис поправится. Не обращая внимания на его упрек, я поспешила к сараю и быстро присоединила прицеп к трактору. К счастью, там очень простое крепление, нужно только вставить шестидюймовый шплинт в дышло. У нас двухколесный, Стальной прицеп, поднимающий тонну. Прикрепив его, я загрузила три пятигаллоновые канистры из-под молока. Когда ношу воду руками, я их не беру, они не неподъемные. Но на тракторе это не важно, зато воды хватит недели на две или больше. Поставив вторую, максимальную передачу, на ней трактор может ехать около 15 миль в час. Я понеслась к ручью. Наполнив канистры, на самом деле только на две трети больше мне не поднять, я поехала к магазину и загрузила кучу продуктов, включая консервы, сухие супчики, сахар, муку, кукурузную крупу, собачий корм и кормовую кукурузу курам. Перед отъездом доверху заполнила бак трактора. На все эти поездки и пахоту потрачено только около двух с половиной галлонов, не так уж много. По пути домой я поглядела на часы. Прошло сорок минут, но я гнала изо всех сил все так же на второй передаче. Ярдов за 150 до дома, я увидела его. Распахнув входную дверь, мистер Лумис вывалился на крыльцо и попытался бежать, шатаясь от слабости. Пересек крыльцо, остановился у перил, отдышаться — а затем неуклюже спустился по ступенькам и заковылял к палатке и чемодану тележки. Фаро подбежал, радостно виляя хвостом, но потом недоверчиво попятился. Тут я уже подъехала, свернула во двор и заглушила мотор. Мистер Лумис ощупью прокладывал себе путь. Зрение ему отказало. Подбежал к чемодану, приоткрыл его, залез внутрь, и когда его руки показались над крышкой, Я с ужасом увидела, что они сжимают большой карабин. Я спрыгнула и помчалась к нему, но не успела добежать, как грянули три выстрела. Он целил во второй этаж дома, в спальню мамы и папы. Пули выбили облачко белой краски и кусочков дерева. Карабин стрелял с оглушительным грохотом, гораздо громче двадцати двушки. Я закричала или завизжала, «Не помню». И он повернулся ко мне, направляя карабин в меня. Удивительно, но я оставалась спокойной. «Мистер Лумис», — уговаривала я его, — «вы больны, у вас галлюцинации. Опустите ружье». Его лицо вдруг страдальчески сморщилось, словно он вот-вот заплачет, а глаза затуманились. Но он узнал меня и опустил ружье. «Ты ушла». Снова сказал он. — Я же говорила вам, — напомнила я. Мне нужно было уйти. Вы забыли? — Я заснул, — стал рассказывать он. — Проснувшись, услышал. Он явно не хотел рассказывать мне, что ему послышалось. — Услышали что? — Мне показалось, я слышу. Кого-то в доме я позвал тебя. Он был наверху. Кто был наверху? Но он уклонился от ответа. Кто-то ходил. Мистер Лумис, никого в доме не было. Это снова горячка. Вам надо лечь в постель. Это же ужасно. Стоять на улице в пижаме с температурой 105 градусов. Я взяла у него ружье и положила обратно в чемодан. Он не сопротивлялся. Его колотила дрожь. Он обливался потом, и даже пижама была мокрой. Я отвела его в дом, уложила в постель, натянула на него одеяло и пошла наверх, за сухой пижамой. В родительской спальне я увидела, куда попали пули. К счастью, за исключением рассыпанной по всему полу штукатурки, они не причинили большого вреда, пройдя через стены почти прямо в потолок, не задев ничего по пути. Надо будет чем-то заделать дырки и подмести пол. Взяв свежую пижаму, я дала ему переодеться. Он по-прежнему в состоянии сделать это сам. Конечно, если он сильно ослабеет. Переодевать его придется мне, а еще нужно будет дать ему таз в качестве судна, если он не сможет больше добираться до туалета. Только когда он переоделся, я поняла что видения все не отпускают его. Я зашла к нему за влажной пижамой отнести в стирку. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. Но, услышав меня, открыл их и спросил утомленным голосом. — Ушел? — Кто ушел? — Эдвард, — ответил он. — Вы снова бредите? Он покачал головой и сказал. — Да, я забыл. Эдвард мертв. Он не мог бы дойти так далеко. Значит, снова Эдвард. Мне не по себе, если ему чудится Эдвард, который, насколько я поняла, был ему другом. Почему он хочет убить его? Думаю, мне лучше поспать здесь, на диване. Он спит очень беспокойно, все время бормочет и стонет. Забыла дать ему холодный чай, но ничего, утром тоже будет хорошо. 4 июня. Утро. Ужасный день. Я не знаю, какая у него температура. Она поднялась до 106, а дальше градусник просто не показывает. По-моему, долго с такой температурой прожить нельзя. Я вспомнила. На уроках в школе нам рассказывали, что температуру можно сбить спиртом. Бутылочка нашлась наверху в аптечке. Каждый час я пропитываю папин носовой платок спиртом, и протираю мистеру Лумису спину, грудь, руки, шею и лоб. Он пытается сопротивляться, наверное, для него это как лед, но, кажется, помогает. Он по-прежнему в основном спит, а если и просыпается, то только от ночного кошмара. Лишь изредка на пару минут он приходит в сознание и узнает меня, даже смотрит на меня и слушает. Остальное время бредит и в бреду все время боится одного и того же, что Эдвард здесь и что угрожает ему чем-то непонятным, но ужасным, по крайней мере, мне непонятным. И все же я начинаю осознавать, что между мистером Лумисом и Эдвардом, его фамилии я не знаю, что-то произошло и что они были не друзьями, а врагами, по крайней мере, под конец. Иногда... Он ведет себя так, будто я, Эдвард, но обычно просто глядит сквозь меня невидящим взором, словно смотрит на кого-то за моим плечом. Я даже несколько раз оглядывалась, настолько это было убедительно. Временами он думает, что Эдвард здесь, в долине, в доме, а временами он вместе с ним в Итаке, в подземной лаборатории. И еще он все время повторяет одно и то же. Это началось сегодня утром. Я постучалась и вошла к нему со стаканом холодного чая и яйцом в смятку, разболтанным в чашке. Надеялась уговорить его съесть хоть немного. Он не спал. Он заговорил не со мной, а с дверью за моей спиной. «Назад! Эдвард! Отойди, это бесполезно!» Я сказала ему. «Мистер Лумис, это я! Я принесла вам завтрак!» Он протер глаза. Они стали осмысленными, но говорил нечетко и усталым голосом: Не надо завтрака, мне плохо. Постарайтесь, настаивала я, я принесла вам холодного чая. Я протянула ему стакан, и, к моей радости, он взял его и жадно выпил о половине в залпом. Спасибо, сказал он, это здорово! Он допил остатки и закрыл глаза. «Думаю, это было довольно питательно, там столько сахара». «Я потом принесу еще», — сказала я, — «а теперь попробуйте яйцо». Но он, открыв глаза, снова смотрел на дверь. Он хотел закричать, но лишь шептал слабым голосом. «Эдвард!» «Мистер Лумис, Эдварда здесь нет». «Я знаю. Куда он пошел?» «Да не волнуйтесь вы за него». «Ты не понимаешь», — зашипел он, — «это же Варюга, он украдет». Больной осекся, словно вспомнив что-то, а потом к моему ужасу с жутким стоном попытался встать с постели. Я схватила его за плечи и уложила обратно. С минуту он боролся довольно сильно, но потом лег, дыша часто и поверхностно. «Бедный мистер Лумис», — начала я, — Пожалуйста, поймите, вы в приду. Нет никакого Эдварда, и красть тут нечего. Костюм, прошептал он, он украдет костюм. Так вот, что не дает ему покоя. Защитный костюм. По какой-то причине он считает, что Эдвард собирается украсть его. Я объяснила. Мистер Лумис, костюм в тележке, в чемодане». «Вы сами его сложили и убрали туда, не помните разве?» «В чемодане!» — проговорил он. «О, Боже, так вот, куда он делся!» Я явно зря это сказала, потому что он снова попытался встать. Я удержала его, теперь это было легко, он потратил слишком много сил в первый раз. Но я в ужасе от его постоянных попыток встать. Я боюсь, что он упадет и расшибется, а еще больше того, что не смогу притащить его обратно, если он уйдет. Идти обратно он уже не сможет, а смогу ли я поднять и тащить его? Не уверена. Поэтому придется остаться с ним в комнате, по крайней мере, пока не закончится его бред. А он заразный, наверное, потому что нас всего двое, его мысли передаются мне, этого бы не происходило, если бы мне было с кем еще поговорить. Я сижу у окна, пишу, поглядываю на тележку за окном, рядом с палаткой, где она и стояла, и ожидаю, что вот-вот выйдет кто? Эдвард? Я даже не знаю, как он выглядит, подкрадываясь к заветному чемодану, но вижу только фару лежащего на примятой траве рядом с палаткой и своей миской, ожидая кормежки. Скоро позову его в дом и покормлю здесь. Нет, лучше вот что. Как только мистер Лумис немного успокоится, а окажется к этому идет, я выбегу с едой для фара и возьму защитный костюм. Положу его у кровати, чтобы он видел. Позволю себе такую уступку его бреду, если это его успокоит.